Глава 12. По утру меня, как и следовало ожидать, снова встретили два сюрприза, а именно большая желтая лужа и скромно отложенная в уголке кучка. При виде которой я наморщил нос. Однако разбудил меня вовсе не запах, причиной стал приглушенный шум и яростная возня, которую затели мои кошки. Судя по всему, когда мерзость проснулась и завозилась со вполне определенными намерениями, Изю, не став меня будить, аккуратно спустил Нору на пол, чтобы та сделала свое грязное дело там, а не на постели. Одновременно с ней или вскоре после нее из своего гнезда выбралась пакость, и вот когда мерзость впервые ее увидела, надо думать, что для нее это было неожиданно. Судя по прибившимся царапинам на полу и несколько устрепанному виду кошек, если не подраться, пока я дрых, то хотя бы поссориться они успели. Та же пакость сидела на столе, яросто шипя, и время от времени шлепая когтистые лапы по столешнице, не пуская конкурентку. Тогда как мерзость, повистов на самом краю, упрямо пыталась забраться наверх, и при этом также яростно огрызалась. Как она вообще сумела туда добраться – вопрос отдельный. Но если верить глубоким царапинам на ножке стула и на деревянном сиденье, мелкая Нура все таки додумалась использовать подручные средства. А взобравшись на стул, она, вероятно, даже решилась прыгнуть, но не дотянулась до столешницы совсем чуть-чуть, и теперь всеми силами пыталась не сорваться. С учетом того, что чуть более суток назад она едва держалась на разъезжающихся лапах, а сегодня уже научилась прыгать, это было по меньшей мере странно. К тому же сегодня она выглядела вполне оформившейся. Той детской неуклюжести, что свойственно всем новорожденным, не было и в помине. Ее движения стали вполне осмысленными и на редкость точными. Ворачивалась от ударов она тоже вполне профессионально. А уши пела в ответ ничуть не тише, и вообще казалось, что ей уже пара месяцев от роду, а не пара дней. Я, конечно, не специалист, но даже для нуру столь стремительное взросление выглядело подозрительно. Впрочем, других изменений в кошке я не заметил. Поэтому зевнул, кое-как пригладил опорчающиеся на затылке волосы и потопал в уборную, по дороге успев подхватить сорвавшуюся таки мерзость и бурком истошно мяукнувши Нури прямо в морду. «Цыц!» Шлепнувшись на стол, мерзость озадаченно замолчала, однако, когда я окунул голову в бочку и, отвыргиваясь, принялся ожесточенно растирать лицо, у меня в ногах завозилось что-то живое. Но поскольку внимания я на это не обратил, то это что-то обиженно вякнув, нашёл другой способ до меня добраться. И ловко цепляясь трошими коготками, на удивление быстро вскарабкалось вверх по бочке. Кое-как, устроившись на краю, снова мявкнула. На этот раз требовательно, после чего прямая малявка попыталась дотянуться до меня лапой, но не удержала равновесие и с шумом плюхнулась в воду, обрызгав и меня, и стены, и брошенное рядом полотенце заодно. Хорошо еще не утопла, дура мелкая. И я вовремя ее оттуда вытащил и бережно опустил на пол, где она так и болталась у меня под ногами все то время, пока я приводил себя в порядок. И в комнату следом прибежала, так и норовев забраться прямо по ноге. В конце концов, мне это надоело, поэтому, когда малявка действительно вознамерилась вонзить в меня когти, я наклонился, частично сменил матрицу и, отрастив на речью морду, класнул зубами прямо у нее перед носом. Мерзость от испуга шикнула, отпрянула, после чего со страха напудрила на полу еще одну лужу и с позором сбежала, спрятавшись за ножкой к кровати и вытаращив на меня оттуда свои желтые глазища. «Ну а ты что скажешь?» Насмешливо поинтересовался я, вернув человеческий вид и взглянув на настороженно взирающую на нас, со стола пакость. «Уже придумала себе оправдание? Или у меня есть повод наказать тебе по серьезному Пакость беспокойно застрекотала, заметалась по столешнице. Но я сделал вид, что не заметил лежащих на крыле две заманчиво посвергивающих кучки. Одна состояла сплошь из слез Аимы, вторая, соответственно, из Фейтала. Именно их моя кошка так отчаянно защищала от покушения. И именно вокруг них сейчас танцевала какой-то ритуальный танец. Поняв, что танец не возымел должного эффекта и на дорогие подарки я не купился, пакость огорченно вздохнула и, подойдя ближе, села, нервно теребя висящий на шее мешочек. После чего помяла, сникла, а потом прижала ушки к голове и, выудив откуда-то из-за спины вчерашнего весистый бриллиант, с надеждой мне протянула. «Это что, извинение? прищурился я. «Мя!» — раскаянно вздохнула Нура. А когда я протянул руку, аж дыхание затаило, и от волнения чуть не сгрызло собственный хвост, облегченно вздохнув только тогда, когда подарок я все-таки взял, тем самым показав, что серьезное наказание отменяется. Ладно, сжалился я, опустившись на стул и погладив растерявшуюся от неожиданности кошку по голове. Не куксись, я больше не сержусь. Без тебя и впрямь было скучно. Мя! Неверище встрепенулась пакость. Да, неохота признал я, от тебя много поезда. Поэтому за побег так и быть, есть если тебя не стану. А вот за мелко тебе придется присмотреть». Услышав, что прощена, Нура радостно заверещала, подпрыгнула и тут же кинулась обниматься. Обмусорила меня всего и царапала, чуть не оглушила. Наконец пристроилась на плече, доверчо потерла щекой и с жадостью накинулась на протянутый золотой, вгрышись в него с таким энтузиазмом, словно давно не ела. Накормив ее до отвала и дождавшись, пока Изи выловит и накормит мерзость, я встал, оделся, проверил магический фон. Убедившись, что он соответствует норме, убрала амулеты поглотителей в мешок. После чего накинула проделанную в потолке дыру иллюзию, коротко отдал пакости распоряжения на грядущий день, а затем окинул комнату еще одним придирчивым взором, проверяя все ли в порядке, и, наткнувшись на разлитый на полу лужи, подумал, что, наверное, нужно поставить в угол хотя бы ящик с землей. Пусть уж мелкой лучше туда ходит, чем я каждое утро буду огибать разбросанные тут и там мины. Так, решено, как только появится тут парнишка, сразу его и озадачу. Еще через полрина я уже спускался на минус второй этаж, в сопровождении задумчивого и на редкость хмурого дола. «Я уезжаю», — скупо сообщил он, когда я поинтересовался, в чем дело. «До конца контракта еще полторы недели, но сегодня из Гуара пришла депеша. Магистр Нэш срочно отзывает меня в столицу». «Я насторожился». «Именно тебя? Зачем?» «Понятия не имею». «Так, а когда пришло письмо?» «Этим утром». Лесоте что-нибудь сказал, когда тебя осматривал? Еще больше насторожился я. Дола только вздохнула. Атош, целитель он, что не говори, хороший. Поэтому следы магической клятвы Варю быстро заметил. Вчера комендант еще раз меня допросил. А когда понял, что ничего сверх того, о чем мы уже рассказали, я ему не сообщу, то давить не стало. И вот сегодня это. Я на мгновение прикрыл глаза. Что ж, этого и следовало ожидать. Хотя, конечно, странно, что Депеша пришла так быстро. В этих краях даже простые артефакты работали с перебоями, что уж говорить про магопочту. У меня, к слову, Рашер Науми уже второй день отказывался включаться, несмотря на полный резерв. Так что я до нее так и не дозвонился. Рошер Тана Алдура пока работал нормально, но связываться с господином графом я посчитал преждевременным. Никаких точных данных я пока не добыл, так что для доклада было еще не время. А же вон как подсуетился. «Похоже, они мне не только не доверяли, но и все таки подозревали», Раскоменад решил сообщить о происшествии напрямую в столичный орден, а Дола после этого с такой поспешностью выдернули в Гуар на допрос. Причем я даже не сомневаюсь, что в кабинете господина магистра его будет ждать и не только хороший мастер целитель но и амулет правды, который в ордене не гнушались и регулярно использовать на сотрудниках». «Что делать-то будем?» Тихо спросил Дола, когда лестница закончилась, и мы остановились на пороге холла, в котором, к счастью, никого не оказалось. Я встряхнулся. «Ничего, клятва абсолютно надежна, Так что мозги тебе не вскипятят. Говори правду». «Но, разумеется, не все. Если начнут настаивать, делай корови глаза. Прикидывайся идиотом, и повторяй, что твое дело маленькое. Мол, не подчиняться наблюдателю ты не мог. А за последствия данной ему клятвы тем более не отвечаешь». «Тебе хорошо говорить», — проворчал каратель. «Это ж не твои мозги собираются кипятить». «Ты ни в чем перед орденом не провинился. В крайнем случае, вали всё на меня». Я потом этот вопрос сам буду решать с вышестоящим начальством. Дадут они добро на обнародование этих сведений? Очень хорошо. Их проблемы. Не дадут еще лучше. С тебя в любом случае взятки и гладки». «И то верно». Слегка расслабился парень. «Ладно, пошли, чего встал? Камина тоже ждет. Я тебя в последний раз к нему провожу и поеду. Мне ж всего трое суток дали, чтобы добраться до ордена». «Бедняга, мы целую неделю сюда добирались. Правда, без особой спешки». Адолу придется спать урывками, есть украдкой, спать прямо на ходу и ни одного коня загнать, чтобы поспеть к суроку. В ордене с исполнением приказов было строго, так что парню впрямь оставалось только посочувствовать. «Ну что, тогда бывай», — вздохнул каратель. «Ты, конечно, странный и все такое, но шкуру мне все таки спас. Так что я постараюсь на допросе не опозориться», — кивнул я, а когда каратель развернулся и потопал в обратную сторону, Смота пожалела, что единственный нормальный человек в этом форте вынужден так быстро его покинуть. Когда я все-таки добрался до кабинета коменданта, то оказалось, что господин Каттерс действительно времени даром не терял и принял решение организовать еще один рейд на южную плантацию, чтобы отбить у некоих потенциально сохранившиеся, хотя даже не был уверен, что они уцелели, бочки. Я мысленно похвалил себя за предусмотрительность и порадовался, что успел наведаться в лес до того, как туда заявились каратели. На будущее форта мне, по большому счету было начхать, а вот стоять и смотреть, как твари безнаказанно убивают людей, было неприятно. Правильно я всех неко вчера перебил. Теперь даже если карателей никто не прикроет, новых жертв среди них не будет. Хотя, вероятно, раз меня все таки позвали, то приглашение на прогулку в Шековый лес, надо думать, и я получу. «Что скажете, лес Сарато? Внимательно посмотрел на меня комендант, когда озвучил свое предложение. Готовы еще раз рискнуть и отправиться на плантацию? Слишком опасно. Тихо, но настойчиво возразил мастер Ноас, который, как и в прошлый мой визит, нетерпеливо переминался возле стены рядом со стариком. В тот раз, возможно, именно присутствие мага спровоцировало нападение. Не думаю. Неожиданно встал на мою защиту старик. Я вопросительно приподнял брови. Что? Меня все-таки реабилитировали? «Почему?» — недовольно раздул ноздри мастер Ноос. «Потому что вы сами сказали, коллега, что первый удар твари пришелся на вас. Лес Сарата — артефактор», — напомнил немолодой каратень. «Если бы некое его почуяли, то первым, на кого они напали бы, должен был стать именно Мак. Однако даже в группе, в которой он находился, пострадал лишь один человек, вернее, ваш человек, коллега. Тогда как господин наблюдатель не только благополучно избежал атаки Неку, но и умудрился быстро сориентироваться». И даже под землей сумел выжить, да еще и мастера дола прикрыл. Хотя для человека его профессия это по меньшей мере необычно. Ощутив себя на перекрестии нескольких пар глаз, я независимо пожал плечами. «Повезло, что тут еще сказать?» «Мне кажется, вы себя недооцениваете», — суховато заметил господин комендант. «Скажите, Лес, вы ведь умеете видеть создание изнанки? Я говорил вчера с нашим целителем. Он сказал, что мага вашего профиля это бывает доступно». «Да неужели?» — совсем другими глазами взглянул на меня мастер-нос. А старик оценивающе прищурился. Я снова пожал плечами. «Если бы это было не так, Лес Данти не стал бы поручать мне это дело. Согласитесь, от наблюдателя мало проку, если он не только не умеет видеть грозящую ему опасность, но и защититься от нее не способен». «Ну-ка, ну-ка», — «Ну -ка, ну -ка», оживился местный начальник службы безопасности. «Я правильно вас понял, Лес» или у вас действительно есть какой то артефакт благодаря которому вы сумели уцелеть в самом эпицентре нападения неку я спокойно кивнула вчера ну то есть позавчера на допросе мы эту тему деликатно обошли стороной но не возникнуть она не могла более того господин комендант очень грамотно подвел к этому разговору и теперь с большим любопытством следил за тем как я буду выкручиваться а я уже все для себя решила раз господа из высшего руководства ковина и еже с ними все равно меня подозревают Раз информация о тайнике мастера Авима, а также о том, кем и когда он был вскрыт, до них все таки дошла. Раз уж они, как и магистр Ноя, прекрасно знали, за какими именно артефактами идет такая охота, то что ж. Скрывать дальше информацию нет особого смысла. Тем более это только усилит подозрения, а мне создаст массу ненужных хлопот, которых я бы хотел избежать. Если они знают о монете, то я так и быть отдам то, что им нужно». Однако даже господин Данти не подозревает, что на самом деле источника у меня два. А уж какое именно я решу ему отдать ради налаживания доверительных отношений, думаю, говорить не нужно. В этой связи я решил начать открывать карты постепенно. Именно здесь, под носом уверенных господину Данти магистру Нэшу людей. Они ведь и не зря направили меня именно в форт Южный. «Ну а когда господин Катерс доложит, что по всем признакам монета у меня, будет намного проще найти общий язык с лесом Данти и с его помощью получить всю доступную ковину информацию на пропавших собирателей». «Что это за вещь? Позвольте спросить». Не выдержав паузу, все таки решил поинтересоваться мастер Нос, брови меня тяжелым, полным нехороших подозрений взглядом. Я улыбнулся. «Полагаю, не с Катерс уже догадался». Комендант выразительно наморщил лоб. «Судя по тому, что я успела вас узнать, это та же самая вещь, которая позволила вам с легкостью активировать старые магические печати и запустить в работу подземные ветки, которые несколько столетий стояли невостребованными». «Верно, милорд. Это значит, что нам вы его не покажете», с изрядной долей разочарования отозвался старик. «Впрочем, меня устраивает сам факт того, что он есть, и что вы готовы открыто его использовать, в том числе использовать для форта». Я благожелательно наклонил голову. «И все же я бы хотел уточнить», — тем временем продолжил он, отлепившись от стены, сделав в мою сторону несколько шагов. «Какой радиус действует этой штуки? Способен ли он обеспечить вам или нам всем безопасный проход по лесу? И как именно он воздействует на неку? Вернее, на что именно мы можем рассчитывать, если господин комендант сочтёт ваше присутствие во время рейда необходимым?» Или отдаст приказ сопровождать вас во время исполнения той самой задачи, которую возложила на вас руководство Ковина?» «Интересный вопрос. Я ненадолго задумался. Похоже, решение продемонстрировать наличие артефакта было верным, потому что теперь в форте у меня будет чуточку больше свободы. Кроме того, господа начальники только что дали понять, что вставлять мне палки в колеса больше не будут. Однако не бескорыстно отнюдь, хотя это как раз было нормально». Если уж говорить совсем простыми словами, то господин комендант в лице своего ближайшего сторонника только что недвусмысленно предложил мне полноценное сотрудничество. Уже не как залетному магу, не как бесполезной обузе, которую своим появлением вынесла приличный раздрай в этот и без того не слишком спокойный мирок, но как человеку, который способен принести форту немалую пользу. Более того, уже ее принес, а значит, хотя бы в какой-то степени заслужил доверие. «Скажем так...» Собравшись с мыслями, сообщил я внимательно слушающий меня господам. «Мои возможности по обнаружению мертвых душ соотносятся с аналогичными свойствами поисковых сетей и карателей, только не ограничены временными рамками и направлениями. Иначе говоря, на расстоянии в 30-40 шагов я смогу дать вам информацию по неко в любой момент и по всем интересующим направлениям. Что же касается непосредственного воздействия, то, пожалуй, здесь я вам особо не помогу». Артефакты не дают приблизиться неко ко мне, но ограничение для них составляет всего несколько шагов, так что большой группы я при всем желании прикрыть не смогу. Все группы и не нужно, расслабился комендант. Достаточно того, что мои люди не потеряют вас по-глупому в этих лесах. Жаль, что вы сразу об этом не сообщили. Это избавило бы нас от ненужных проблем. Я одарил его укоризненным взглядом. Я уже выразил свое сожаление по этому поводу, милорд. «К тому же я нахожусь в форте всего третий день, и, как видите, сообщил исчерпывающую информацию сразу, как только представилась возможность». Нескатерс сделал вид, что не понял упрека, и повернулся к своему заму по безопасности. «В таком случае, Дорг, собирайте отряд. Только на этот раз включите в него господина мага на общих основаниях. Мастер Ноос, прошу вас выполнять поставленную перед вами задачу, учитывая нашу общую ситуацию. Магистер Неш передал вас в моё прямое подчинение». Однако это никоим образом не означает, что ваша основная цель изменилась. Лес Сарато?» Я вопросительно приподнял одну бровь. «Я прошу оказать моим людям посильную помощь в сегодняшней вылазке и по возможности обеспечить их магической поддержкой. Кроме того, в самое ближайшее время жду от вас конструктивных предложений и прошу сообщить, какие ресурсы вам могут понадобиться для выполнения вашей работы». «Благодарю, милорд. Сделаю, что смогу». Что касается ресурсов, то они у меня с собой. А от ваших людей я попрошу только готовности к сотрудничеству. Дорог, исполняйте!» Кивнул начальник форта, и на этом аудиенция была закончена.